Глава тридцать седьмая Медленно обогнули заборы и остановились перед большим двухэтажным срубом. Руслан открыл калитку, шагнул на участок, и мне не оставалось ничего, кроме как пойти за ним. Вместе поднялись на крыльцо, и он позвонил в звонок. Из-за двери сначала послышался шорох, но хозяин не спешил открывать. Было ощущение, что кто-то стоит за дверью и разглядывает нас, что не придавало уверенности. Наконец дверь распахнулась, и я смогла лицезреть на пороге плечистого небритого мужика лет сорока, одетого в камуфляж. «Руслан, давненько мы не виделись», — хмыкнул он. «Привет, Степа». Они пожали друг другу руки, и Степа переместил взгляд на меня. «Это Марина», — представил Руслан. Я кивнула, продолжая разглядывать мужика. «Вроде ничего зловещего. Неужели я просто себя накрутила?» Тем не менее, напряжение не отпускало, и этот тип мне не нравился. Степа тем временем посторонился, чтобы мы смогли войти в прихожую, и поскорее закрыл дверь на несколько замков. Явно он чувствует себя ни в своей тарелке, ни меньше, чем я. Слишком скользкий взгляд, излишне суетливые движения. Удивлялась только, что Руслан всего этого не замечает, он же наблюдательный? Или так уверен в этом своем знакомом? Проходите в дом. Произнес между тем этот Степа. Посидим, выпьем. Вы же с ночевкой? Сначала дело, — сказал Руслан. — Ну а потом выпьем, за встречу. — Потом можно. — кивнул Руслан, а я решила, что ослышалась. Он же не собирается пить с этим типом. А ночевать я бы согласилась лучше в лесу, в машине, чем здесь. Между тем мы дошли до комнаты, оборудованной под небольшую фотостудию. — Проходи скомандовал мне Степа и взял в руки фотоаппарат. Прошла вглубь, встала напротив белого экрана, и мужчина сделал фото. «Отлично», — сказал мне и кивнул, после чего мы с Русланом покинули импровизированную студию, прошли в кухню и сели за большой деревянный стол друг напротив друга. «Не думала, что такие вещи делаются в подобной обстановке», — заметила я. «Ты бы предпочла офис в центре и вывеску крупными буквами?» «Ты еще шутишь в такой ситуации?» «А ты слишком подозрительная. Иди сюда, садись рядом». «Ладно. Только не думай, что от перемены места мне понравится здесь больше». Пересела к Руслану, стараясь сохранять нейтральное расстояние между нами. Но он придвинулся так близко, что наши бедра соприкоснулись. А еще перекинул руку и обнял меня за плечи. «Ты давно знаешь этого Степу? Уверен, что ему можно доверять?» Тут же спросила я, стараясь не обращать внимания на то, как близко он от меня и как мне приятны его касания. «Главное, чтобы я мог доверять тебе», — Сказала и принялся целовать в шею, за ухом и чуть ниже, в самом чувствительном месте. «Руслан, прекрати!» «Всего лишь поцелуй, чтобы немного тебя успокоить. Ты вся дрожишь». «Этим ты меня не успокоишь. Я вообще считаю, что нам не стоит оставаться здесь дольше необходимого» я имею в виду мы же можем переночевать и в машине наверное можем в этот момент послышались шаги я только успела отстраниться как приятель руслана вошел в комнату готово сказал он и протянул руслану конверт отлично лучшего качества нигде не найдешь верю руслан поднялся убрал конверт во внутренний карман пиджака и вернулся на место Ну что, теперь за встречу? Оживился Степа, глядя на Руслана с надеждой. Давай. А девушке сок. Добавил, когда Степа начал выставлять на стол три рюмки. А закуска вся приготовлена, специально все сделал к твоему приезду. Помянем еще раз Захара. Да. За него не чокаясь. Хозяин дома разлил водку, и они с Русланом выпили по рюмке. Я для вида пригубила сок, который словно по мановению волшебной палочки оказался на столе. Потом закусили и снова выпили. По мгновенно изменившемуся настроению Степы в лучшую сторону сразу становилось понятно, что он большой любитель выпить. Минут десять они говорили про каких-то незнакомых мне людей, пока Степа не вывернул разговор на интересную тему. «Эх, говорят, ты неплохое наследство получил». Выдал он вдруг и хитро прищурился. «Говорят». Не стал возражать Руслан. «Сам сидел в расслабленной позе, в то время как я пребывала словно на иголках. Очень хотелось уйти, желательно утащив с собой и его. Но одновременно боялась пропустить что-нибудь интересное». «А ведь перед тем, как Захара отдал Богу душу, он неплохую сделку провернул», — поговаривают. Продолжал Степа и налил еще по рюмке. «Не в курсе. Меня тогда здесь не было». «Ну, за здоровье!» Эх, хороша настойка. Лично делал. Так и что говоришь, он тебе ничего не рассказал? Продолжал Степа. Минуту. Покажу девушке ее комнату. Да не вопрос. Руслан поднялся, ухватил меня за талию и повел к выходу с кухни. При этом шел не очень ровно, так что я заволновалась еще сильнее. Руслан, ты собираешься с ним дальше пьянствовать? Прошептала я, как только мы оказались в какой-то темной комнате. Не хотелось уподобиться истеричной жене, просто я не могла понять его поведение. Ни разу не видела его таким, выпивающим с каким-то приятелем. Вместо ответа он прислонил к стене и навис надо мной, положив руки с двух сторон на уровне моих плеч. Тело тут же пронзили волны желания, несмотря на все мои нервы и недовольство. Несмотря на то, что мы в чужом доме... От него непривычно пахнет алкоголем, а в соседней комнате сидит какой-то пьяный мужик, который к тому же затянул песню. Боже мой! Но если бы он сейчас попросил, не смогла бы отказать. Я просто сошла с ума. Не должна позволять так манипулировать собой. «Марин, не злись», — прошептал Руслан прямо в губы, а я нахмурилась и скрестила руки на груди, словно выставляя между нами преграду. «Я не злюсь, делай, что хочешь». «Я скоро приду, не волнуйся». Хотел коснуться губами моих, но я не позволила. Резко увернула голову в сторону, так что его прикосновение пришлось на щеку. «Иди уже», — сказала жестко. «Металл в голосе скорее для себя, чем для него». Он вернулся в кухню, а я начала метаться от окна к двери. Для начала выглянула в окно, а когда убедилась, что на улице все спокойно, вернулась к выходу из комнаты. Замерла и прислушалась, что делается в кухне. «Эх, Рус, хорошо же было в старые времена, весело!» — разглагольствовал этот противный Степа уже совсем пьяным голосом. «Не то, что сейчас. Вожусь с документами. Никакого драйва, скукотища!» Смотался бы отсюда, поехал путешествовать. «Не могу, родные корни. все время тянет обратно. Да и неплохо я устроился, свой дом, огородик...» «Так когда, говоришь, сделка завтра?» «Снова Стёпа». «Да уж, сколько можно тянуть. Избавлюсь и вечерним рейсом в Германию. Купил там дом, буду, как и ты, помидоры с огурцами выращивать». Руслан с каждой секундой становился всё пьянее. Я лишь могла в бессилии сжимать кулаки. То у него дом был во Франции и теперь уже в Германии. Ещё немного, и он не вспомнит, зачем мы здесь и что творится вокруг». «Девчонку, стало быть, с собой берешь, раз о паспорте позаботился?» «Ага. Ну, выпьем за удачу. Помнишь, как в старые времена?» «Да слушать я не успела. Мне вдруг почудилось, что на улице кто-то есть. Подозрительный шорох, будто кто-то осторожно крадется вдоль окна. А Руслан в кухне совершенно пьяный. От страха всё затрясло, так что с трудом удавалось справиться с собой». Глаза привыкли к темноте, я осторожно прокралась к окну и выглянула наружу. Пару минут все было спокойно, но вот от окна отделилась какая-то тень, метнулась в сторону и снова все стихло. И эта тень никак была не похожа на кошачью. Осторожно, буквально на цыпочках пересекла комнату, а потом бегом кинулась к кухне. Руслан, увидев меня в дверном проеме, поднялся и подошел вплотную. «Что случилось? На тебе лица нет» руслан там снаружи кто то есть быстро прошептала я и вцепилась в него крался под окном я уверена пойдем посмотрим голос звучал как обычно совсем не так пьяно как пять минут назад когда он провожал или болтал со степой да и походка уверенная и бесшумная как он всегда ходит ничего не могла понять степа же и правда набрался сидел за столом свесив голову и чуть ли не похрапывал пойдем — повторил Руслан. Потянул за руку в коридор, и я поспешила за ним. — Постой здесь, хорошо? К окнам не подходи. — Ладно. Сам он осторожно подошел к окну и замер. Минуты через две подошел к другому, и мы еще немного постояли в темноте, прислушиваясь. — Ну что? — спросила, когда он вернулся ко мне. — Все же сдал. Жаль. Но ничего не поделаешь. Марин, побудь здесь еще полминуты. Руслан исчез на секунду, и тут появился, поддерживая степу, который еле волочил ноги. Одновременно дремал и еще успевал тянуть куплет. Призрачно все в этом мире бушующем. Фальшивил степа, а руслан подтащил его к входной двери. встряхнул его, а когда тот замолк, сказал громко: Степ, ладно, ухожу. Бывай. С этими словами руслан открыл дверь и бесцеремонно вытолкал своего приятеля на улицу. В этот момент откуда-то сбоку вынырнула тень, навалилась на хозяина дома, так что тот только ойкнул и повалился вперед. А Руслан двинул нападавшего, и тот с глухим стуком повалился следом. «Второй, скорее всего, караулит с другой стороны дома. Я сейчас». Бросил мне и выскользнул на улицу. Тут же тишину нарушил на секунду звук возни, и Руслан снова оказался рядом. «Хотела приключений, поэтому не уехала. Пойдем быстрее». «Блин, опять он шутит, тогда как я еле соображаю от испуга». Мы полубегом проскользнули под окнами, нырнули в сторону и обогнули какой-то сарай. Потом еще один, и уже оказались у забора. «Руслан, а если ш, -ш, ш Перебил он, и я замерла. Со стороны дома уже раздавалась отборная ругань. «У нас есть минуты три, пока сообразят, что к чему». «Лезть через забор?» «Тут есть вторая калитка. Если заперта, придется лезть». На счастье, калитка оказалась открытой. Мы быстро проскользнули в нее. Руслан прикрыл за собой и тут же потащил меня куда-то через кусты. Не успела оглянуться, как уже сидела в машине. А Руслан выехал на дорогу и нажал на газ. «Ты же пьян!» — спохватилась я. «Как ты сел за руль?» «Я похож на пьяного». «Сейчас нет, но ты был, по крайней мере, мне показалось». Произнесла уже не так уверенно. — Считай, я быстро ее. Ты только притворялся? — ахнула я, наблюдая, как ровно идет машина. — Вот же... — но тут же замолчала. Темноту за нами прорезали фары, и мне это совсем не понравилось. Черт, не зря же я так не хотела сюда приезжать. — Они нас догоняют. — Впереди развилка, попробуем оторваться. Машина прибавила газу сразу после поворота, так что фары за нами на несколько секунд исчезли из виду. Этого хватило, чтобы свернуть на боковую проселочную дорогу и снова понестись вперед. С двух сторон мелькали деревья, тонущие в темноте. Мы неслись вперед по дороге, освещаемой лишь тусклым светом луны. Было жутко, но вместе с тем странно захватывающе. А еще за нами больше никто не гнался. Это обнадеживало. Примерно через час езды Руслан сбросил скорость, а потом свернул в небольшой лесок и затормозил. «Заночуем здесь, если ты не против». Если судить по навигатору, трасса в километре отсюда, но лучше туда сейчас не соваться. Любая машина привлечет внимание. Светать начнет часа через три-четыре. Прибавь, пока все проснутся и поедут по делам. Есть время выспаться. — Да, давай. Я не против. Руслан вышел из машины и направился к багажнику. Я за ним. — Сейчас разложу задние сиденья. Держи спальник. И сунул мне в руки брезентовый мешок. «Руслан, кто эти люди?» «Извини, не успел спросить». Хмыкнул он. Разобрал задний ряд, и внутри машины образовалась просторная горизонтальная площадка. «Давай сюда, спальник. Все, как ты хотела, заночевать в машине. К тому же под звездами. Романтика». «Руслан, что они хотели?» «Это просто. Думаю, тоже, что и все. Деньги». В данном случае деньги, которые можно выручить за один маленький камушек. Но ты хотя бы догадываешься, кто нас сейчас преследовал? В это дело влезло слишком много людей, хотя вроде как рекламы никто не давал. Но проблема в том, никто не уверен, у кого точно он может быть. Все ждут, приглядываются. Один раз он уже уплывал из рук заинтересованных лиц, потому что кто-то поторопился и проявил свой интерес раньше времени. Я оказался в руках Захара? Я слышала, как Степа сказал, а ты согласился. — Значит, он сейчас у тебя? — Хм, нет. — Нет? — Можешь обыскать, если хочешь. Подошел ко мне и слегка приподнял руки, как будто и правда для обыска. — Руслан, прекрати. — Мне было бы приятно. — Мне сейчас не до этого. Удивляюсь, что ты такой спокойный. — А ты слишком взвинченная. Учись наслаждаться моментом. «Иди ложись рядом». Он подошел к машине, скинул ботинки и правда решил устраиваться спать. По всему выходило, что и дальше стоять посреди лужайки и выяснять отношения просто глупо. Вздохнула, влезла на заднее в спальник и прижалась к горячему даже через слои одежды телу. Он обнял посильнее и притянул к себе. Больше ничего не делал, но я все равно погрузилась в чувственное удовольствие. Мне было настолько приятно уже от того, что он рядом. Так близко, и мы вместе, что не хотелось портить момент. Лежала, чуть дыша, растворяясь в ощущениях, в его мерном дыхании, в нем. «Руслан, мне страшно из-за этой встречи», — выдохнула, уже засыпая. «Если я попрошу на нее не ходить, ты смог бы это сделать? Ради меня?» «Ради тебя что угодно», — шепнул он мне на ухо, и я погрузилась в сладкую дрему.